Глава тридцать первая Две встречи лицом к лицу Клубок колючей проволоки мчался, подскакивая по дороге, как перекати поле. Внезапно высоко подпрыгнул и развился змеей, обвивая горло удавкой с шипами. Катя проснулась от собственного немого крика. Драгоценный тоже проснулся. Катя, как маленькая, как в детстве прижалась к нему. Он включил ночник. За окном была темнота, электронный будильник высветил половину седьмого. Опять поедешь туда? Тихо спросил драгоценный. Вадичка, я должна. Никому ты ничего не должна. Вопрос с новым визитом под видом консультанта невролога решился на этот раз очень быстро. Нина позвонила, сообщив, что разговаривала с Павлом и приехавшим на дачу вместе с женой Константином, давшим своё согласие на повторный приезд доктора. Препятствий внешних таким образом не было никаких. Препятствие было внутри. Всё Катино существо, казалось, сопротивлялось этой поездке. И дело было совсем не в пережа там страхе, ни в прогремевших из леса выстрелах. Дело было в самой атмосфере, окружавшей дом и его обитателей. Собственно, их обитателей Катя и собиралась вторично наблюдать, так сказать, в их естественной домашней обстановке. Но после выстрела с прежним безмятежным репортёрским любопытством делать это было уже невозможно. Так да тому же ещё и Никита улетел в Волгоград. Катя помнила его лицо, когда он очертя голову с пистолетом нагло бросился в лес за стрелявшим. Тогда Катя за него даже не успела испугаться толком. Всё было как-то нереально, словно мальчишки затеяли игры в войну. пиф, пав ты убит, и я, кажется, тоже. Перед отъездом он коротко, деловито, без всяких сантиментов попрощался с ней, строго предупредил: "Без меня никакой самодеятельности, связь с ней в обычном режиме". Однако всё же весьма детально ознакомился со схемой расстановки постов охраны вокруг дома, на всякий пожарный. Драгоценный был занят при особе своего работодателя Василия Чугунова, и ехать на бывшую госдачу на этот раз Кате предстояло одной. Визит был назначен на 12 часов дня. Катя добралась на метро до Юго-Западной, а там поймала такси, желтое с шашечками, как в старые времена. Когда она назвала водителю адрес, тот посмотрел на нее весьма многозначительно. Он был уже в летах, и, наверное, от этого всю дорогу без устали рассказывал байки правительственной трассы Внуково. Как ездили по ней вон и времена Брежнев, Суслов, маршал Гречко и Андропов, которого водитель почтительно именовал Юрием Владимировичем. У ворот дачи Катя увидела милицейскую Ниву с областными номерами. Пост охраны номер один в этот день занял самую выгодную позицию. Такси въехало на территорию Замелекале аллеи парка. Катю встречали Нина, Зоя и миловидная блондинка, похожая на беременную снегурочку. Жена Константина Евгения, Жэка. Её Катя видела впервые, остальные были все знакомые лица. "Рад вам", сказала Зоя. "Правда, я когда увидела такси, подумала, что это наш Марк". Нина Георгиевна Обернулась она к Нине. «Павлик мне говорил, что вы настаивали на том, что вам и вашей коллеге надо непременно встретиться с отцом Лёвы. Павлик мне разрешил, и я ему вчера позвонила. Он, возможно, скоро приедет». «Правда?» Она глянула на Жеку. «Я не знаю, во что всё это выльется». Беременная Снегурка, жена Константина, только вздохнула. Она-то всё поняла. А вот для Кати всё здесь. И слова, и многозначительные мимолётные взгляды было пока загадкой. Как вы себя чувствуете? спросила она Зою. Да ничего вроде. А вы-то у нас, доктор, вот попали в переделку. Бледненькая Зоя явно храбрилась. Ну, мы к мальчику с Екатериной Сергеевной, сказала Нина. Чуть позже всё обсудим, если не возражаете. Ой, что тут было, Катя? Когда они поднялись наверх в детскую, не надав себе волю, радостно чайно затормошила подругу. Наконец-то ты тут, у меня прямо камень с души свалился. Домработница Клавдия принесла на руках льву, закутанного в розовое мохровое полотенце. Его купали в ванной. Ну, как твои дела? спросила его Катя. Он не ответил. Она выпростала из-под полотенца его ручку, пожала. Ручка была слабенькой, влажной. У нас с ним всё по-прежнему. Нина приняла мальчика с рук домработница. Спасибо, идите. Никаких, Катя, перемен особых. Это только в кино показывают. Добрая тётя-психолог лаской и терпением за 2 дня ставит больного малыша на ноги. Здесь будет долгий, очень долгий процесс. И потом я не психолог, я самозванец. Сегодня, если и правда приедет его отец, мы с ним серьёзно переговорим, и на днях с его отцовского согласия поведём Лёву в детский неврологический центр. Я тут этот вопрос обдумала на досуге. Уже кое-кому звонила из папиных знакомых врачей. Нам устроят дельную профессиональную консультацию. Больше откладывать это невозможно. Здесь мальчиком никто не занимается. Всем не до чего сейчас. Их можно, конечно, понять, такие несчастья, такие беды в семье одна за другой. И потом, они ведь не родители ему. Дяди, тётки. А такие ответственные вопросы должен решать отец. А ты знаешь, кто его отец? спросила Катя. Я знаю только, что его зовут Марк. При упоминании этого имени голос Нины дрогнул. И тут внезапно Катя вспомнила, что говорил ей про отца Лёвы Никита. Боже, фамилия Гольдер. Марк Гольдер звучала. И о шахматах тоже шла речь, и о титуле гроссмейстера. Как же она могла забыть? Ничего не сообщить Нине, ведь Нина до сих пор не в курсе, что за окном послышался резкий автомобильный сигнал. Как тогда подумала Катя. Нинуша, тебе надо знать одну важную вещь, начала она осторожно. Какую? Нина подошла с лёвой на руках к окну. Смотри, ещё кого-то принесло следом за тобой, и тоже на жёлтом такси. Машину охрана встречает. Я не говорила тебе, вчера вечером приехал Константин с женой, а за ними целый джип с охранниками. Он нам за ужином сказал, что заключил с какой-то охранной фирмой договор. Вон, вон они идут, форма у всех чёрная. Ты только посмотри, Катя, как муравьи. Катя подошла к окну. Увидела, как трое дюжих охранников, экипированных как американские копы, энергичными жестами показывают, где остановиться жёлтому такси. Пассажир вылез из машины, но широкие спины охранников заслоняли его. Затем все скрылись в доме. Пауза. Потом шум. Громкие мужские голоса. Разговор явно на повышенных тонах. Я льву одену, а ты пойди посмотри с лестницы, кто это приехал, сказала Нина. Может, это его отец? Катя вышла в коридор. Этот дом, он весь от крыши до фундамента пропитан бедой, как талой водой. Я хочу видеть своего сына. Я приехал за ним. Услышала она мужской голос из холла. Мало ли чего ты хочешь. Я лично тебя сюда не звал. С лестницы Катя увидела в холле сбившуюся, как овечье стадо, группу охранников и домочадцев под предводительством Константина Абаканова. Она узнала его. Он был в деловом костюме при галстуке. Он явно собирался куда-то уезжать, но его задержали. Он был красен от гнева. казалось, что гнев проступает алыми пятнами даже сквозь белёсый ёжик его модной короткой стрижки, маскирующей раннее облысение. В холле также были Зоя и Джека, но они испуганно молчали. А противоречил хозяину этого дома высокий нескладного вида незнакомец в твидовом пальто. Катя он напомнил Паганеля, только подзорной трубы не хватало, но Паганель, кажется, И без неё прекрасно мог постоять за себя. Я приехал за своим сыном, повторил незнакомец. Это, конечно же, был Марк Гольдер. Я тебе снова повторяю, этот вопрос мы будем обсуждать в суде, отчеканил Константин. Что, как в Америке, при твоих и моих адвокатах Поганель сжал кулаки. Убирайся отсюда. Константин кивнул охране. Костя, да ты что? Подожди, нельзя же так с ним, вскричала Зоя. Ты вообще молчи. Ты это всё затеяла, ты ему позвонила, на зло мне, интриганка. Костя, пожалуйста. Жена попыталась утихомирить его, но и ей досталось. Не вмешивайся, когда я говорю с сестрой. Когда учишь нас всех жить? крикнула Зоя. А чему ты нас научил? Чему, скажи? А чему он вас научил? Он, этот ваш чистоплот и интеллигент, прошипел Константин, кивая на Марка Гольдера. Ты думаешь, чего он сюда припёрся? Думаешь, дело в лёвке? Он ему не нужен. Он был ему не нужен здоровый. Думаешь, он будет нужен ему такой, как сейчас? Я приехал предложить свою помощь, сказал Гольдер. Ах, помощь? В чём? Ты можешь сделать так, чтобы нас перестали ненавидеть в этой стране, не убивали, не стреляли в нас, не уничтожали, не размазывали как последнее дерьмо в этих подлых статьях в этих паскудных передачах. Ты это можешь, да? Ты тряпка слюнтяя не мог даже защитить свою жену, мою сестру, когда её резал какой-то взбесившийся маньяк. Ещё неизвестно, что вообще там тогда у вас произошло на этой твоей даче. Какова мера твоей вины, твоей ответственности перед нашей семьёй за её гибель? И после всего этого ты смеешь являться сюда без моего разрешения и заявлять: "Я забираю у вас сына"? Константин бешено топнул ногой. Ох, видела бы это Мария Антоновна Сквознякова, всегда упрекавшая его в излишней мягкотелости. «А ты знаешь, что говорила мне сестра? Она сто раз повторяла, что никогда, ты слышишь, никогда ни за что не отдаст тебе Лёвку. Это было её желанием, её завещанием мне, всем нам. И в память о ней я сделаю всё, чтобы всё было так, как она хотела. Мы встретимся в суде, и ты этот суд проиграешь. «А ты, Котька, до того суда не доживёшь!» — крикнул Марк Гольдер. «А ты, Котька, до того суда не доживёшь!» с самым решительным видом попёр на разгневанного брата своей покойной жены. Кто сказал, что шахматные гроссмейстеры не умеют драться? Очень даже умеют, особенно когда силы не равны, когда один против всех, когда все на одного. Такого Катя увидеть в этом доме не ожидала. Шахматный гроссмейстер, возможно даже будущий чемпион мира Съездил внука грозного генерала Абаканова по Багровой от гнева перекошенной физиономии. Тот в ответ размахнулся, промахнулся, крикнул охране, та резво вмешалась и пошло-поехало. Только искры полетели в разные стороны. Треснула ткань. В драке Гольдеру оторвали с мясом рукав его твидового пальто. «Прекратите, что вы делаете!» Взвыла к коллективному разуму Катя с лестницы. Ей жалобно вторила беременная снегурка Жека. Зоя сползла по стене на пол, истерически заливисто хохоча. Из кабинета на шум выскочил, как ошпаренный Павел. Вид у него был заспанный, темные волосы всклокочены, видимо, он спал. «Ой, а что тут творится?» Это, конечно же, спросила Нина. С одетым Левой на руках, она, как тихий и любопытный ангел, выплыла из детской на лестницу и увидела Марка Гольдера. — Что тут творится, господи? От ее крика все замерли. Марк Гольдер, которого охранники под руки тащили к дверям, обернулся и тоже увидел ее со своим сыном на руках. Так впервые зрят воочию призраков, в которых не верят. Так видят миражи в пустыне. Так впиваются жадным взглядом валы и паруса на горизонте вместо траурных черных. Вы? Сейчас он ее выдаст. Мамочка моя, и вся наша операция провалится. Никиту удар хватит. И меня тоже. Нет, ни за что. Я здесь, и я этого не допущу. Катя ринулась по лестнице вниз. Молчать! Прекратить скандал немедленно! Крикнула она самым настоящим, как ей в тот момент казалось, командирским тоном главврача. Что вы себе позволяете в присутствии ребёнка? Неудивительно, что его психика в таком плачевном состоянии. Она, боясь оглянуться наверх, на замершую в ступоре Нину, летела прямиком к Гольдеру, отпихнула охранников. «Отпустите его! Это что за обращение? Он же отец ребенка, он приехал сюда по нашему вызову! Или вы что, хотите, чтобы мы с Ниной Георгиевной обратились в комиссию по делам несовершеннолетних, в милицию, в прокуратуру, поставили вопрос об опекунстве?» Криком своим она не думала напугать их, просто закрыла им всем рот. Схватила ошеломленного, избитого, расхристанного Гольдера за руку, потащила его на улицу. Я должна с вами поговорить. Вы отец мальчика. У нас с вами много темна идётца для обсуждения. Охранники остались в доме, домочадцы тоже, и Нина. Марк, пожалуйста, выслушайте меня. Тихо уже совсем другим тоном сказала Катя, едва не задохнувшись от холодного ноябрьского воздуха. Только, пожалуйста, не перебивайте. капитану углов, как верный коллега и товарищ, Колосов они бросил повёз устраивать в ведомственную гостиницу. Рядом с гостиницей была шашлычная, в ней они скромно и поужинали. Поднявшись в номер в спартанской обстановке, выпили на посошок. Углов начал было прощаться, но тут, как на грех, речь снова зашла о работе. Беседа оживилась, выпили ещё по одной. За знакомство и за сотрудничество. Часы показывали уже полночь, а новоиспеченные коллеги и не думали расставаться. «Все, сейчас в седьмое заеду, гляну, как там наша смена дежурит, и домой», — сказал Углов. «Я с тобой, Леша». Колосов, взвинченный разговором, чувствовал, что в этой тихой ведомственной гостинице ему сегодня уже не уснуть. а город, заваленный снегом, дрых во всю Ивановскую. Коммунальные службы тоже, видимо, взяли тайм-аут. Углов ввел машину по снежной цели неосторожно. В отделении милиции все было по-прежнему, только народу клубилось поменьше. Часть дежурных сотрудников спали в комнате отдыха и свободных кабинетах. Углов связался с мобильным постом наблюдения, дежурившим на улице Красной Армии у дома гражданки Ращук. Там, как и многие ночи подряд, было тихо. «По такой непогоде и по городу-то особо не проедешь!» Углов зевнул умиротворенно. «Ну все, Никита, довезу тебя назад до гостиницы и...» Как выяснилось позже, он хотел сказать «ай да!» Но в этот момент у него в руке ожила рация. Товарищ капитан, он только что вошёл в подъезд. Кто Юргин? Кажется, да. Ну, ребята, я же минуту назад с вами говорил, у вас там ноль был полный. Виноват товарищ капитан отвлеклись. Он словно ниоткуда взялся, возник из темноты у подъезда. Машины мы не видели, шума мотора тоже. Значит, пришёл пешком. Значит, пешком. Если это, конечно, Юрген углов взглянул на Колосова. Но коллега, кажется, удачу ты нам принёс своим приездом. Вот-вот пойдут тут у нас весёлые дела. На улицу Красной Армии выдвинулись мгновенно. Подключилась местная ГИБДД, с ходу блокировала весь жилой массив. Дом гражданки Ращук, новая кирпичная 14-этажка. располагался в районе элитных новостроек на набережной. Шёл второй час ночи. Падал, валил стеной снег. Полчаса ещё даю им на интим. Распередился углов. Если и правда это наш Жора Хабаровский, то брать его будем тёплого в постели, когда расстероится с девкой своей Тамаркой, размякнет вконец. Разговор этот шёл уже в подъезде на первом этаже у лифта. Колосов по московской привычке ожидал встретить в элитной многоэтажке охрану, но её не было. Имелась будка консьержа, но и его пришлось разыскивать с собаками через дежурного по дезу. Консьержа вырвали из объятий Морфея, пригласив вместе с дворником быть понятыми. А в чём дело? тревожились понятые. У нас дом приличный, у нас вот и глава районной администрации тут сыну квартиру купил. Квартира, приобретенная гражданкой Рощук, оказалась на третьем этаже. На лестничной площадке этажом ниже замерла в ожидании группа захвата. Колосов был в самой гуще событий, возвращаться в гостиницу, когда вот-вот могло произойти такое экстраординарное событие, вооружённое задержание особо опасного подозреваемого в совершении группового убийства, значило потерять и профессиональное лицо, и уважение Волгоградских коллег. Однако в роли празднова зрителя Никита чувствовал себя весьма неуютно. Дома в области Он привык сразу же подминать аналогичные ситуации под себя. И привычка стала его второй натурой. Как планируете брать через дверь? спросил он углова. А как же ещё? Я с такими дверями уже имел дело. Это стальная дверь, такие делают в Израиле, хмыкнул Колосов. Там отлично укреплена дверная коробка и сталь в 2 пальца толщиной. Ну замков защита от автогена. Нужен будет тол, чтобы своротить ее в заряд малой мощности. Тола у нас нет. Да если я тут толом шарахну, нашему управлению потом не в жизнь с владельцами здания не расплатиться. Меня же начальство линчует. Ты что, очумел?» Углов хмыкнул. «Ничего, это все ваши столичные фишки. А у нас вон в спецназе Боря Собянин. Видал его, нет? Увидишь еще». «Вот дадим ему кувалду. Он эту вашу дверь, мэйден Израиль, в четверть часа на куски разнесет. И все же про запас надо иметь и другой вариант штурма квартиры», — не уступал Колосов. «Ну какой? Мы вот с тобой дом снаружи осматривали. Там пристройка. Что в ней? В подвале паркинг. На остальных этажах что-то вроде спортивно-развлекательного центра для жильцов, боулинг, тренажерный зал». Туда на крышу подняться будет несложно, там эркеры по стене. Если постараться, при определенной сноровке с крыши по ним можно будет добраться до окна их квартиры. Коллега, уж извини, чего-чего, а альпинистов-экстремалов у меня в группе захвата нет. Я бы мог попробовать, — предложил Колосов, скромно вспомнив свои не слишком, впрочем, удачные опыты альпинизма в Донбай, куда ездили они с Сергеем Мещерским. Только мне нужна будет крепкая верёвка. Углов ничего не ответил, но на счёт верёвки распорядился найти. Полчаса отпущены самим себе на подготовку к операции по задержанию а подозреваемым на интим. Истекли. Ну что? Сейчас разыграем всё как по нотам. Углов с помощью коллег на площадке второго этажа Облачался в бронежилет и шлем. Я звоню под видом соседа снизу. Якобы там протечка, стояк у них общий. Так что это Тамар Карасчук поверить должна. С постели-то встать и открыть. Так, все по местам. Всем помнить, если это действительно Юргин, терять ему нечего. Он вооружен и пушку свой в ход пускает, не задумываясь. Так что всем быть максимально внимательными и осторожными. Если же там сращук в квартире не он, то ладно. Тогда, значит, будем начинать всё по-новой. Естественно, начинать по-новой не хотелось никому. Все надеялись на успех операции. Колосов попробовал вручённую ему кем-то из спецназовцев капроновую верёвку. Да. Может, до неё дело не дойдёт, конечно, но если уж взялся за гу, что? Ну всё, начали. Углов поднялся по лестнице к двери квартиры под номером 115. Обитой ярко-красным итальянским дермантином. Сотрудники заняли свои места, вжавшись в стены. Звонок в дверь. Тишина. Ещё один звонок у Глова. Длинный, резко звучащий в ночной тишине дома. Ни шагов за стальной дверью, ни шума, ни возни, ничего. Новый звонок. И внезапно в ответ ему хрипловатый женский голос в переговорнике. «Кто там?» «Лампочку разбейте, потушите быстро, у нее же там камера», шепнул Колосов стоявшему рядом спецназовцу. Тот замешкался. Все вроде как предусмотрели, а то, что в квартире переговорник и видеонаблюдение, упустили. Коласов выхватил у кого-то из вблизи стоявших резиновую дубинку и, что есть силы, запустил её в матовый плафон, висевший на стене напротив лифта. Звон стекла. Голос за дверью уже испуганный. Да кто это? Углов, понимая, что легенда потопа таким образом рухнула на карню, шарахнул в стальную дверь кулаком. Гражданка Расщук Немедленно откройте дверь правоохранительные органы. Шум за дверью. У вас в квартире скрывается некто Юрген. Юрген, ты слышишь меня? Открывай дверь, хватит прятаться за бабью спину. Открывай, выходи из квартиры без оружия, с поднятыми руками. Так он тебе и вышел, подумал Колосов. Может, его там и вовсе нет? Может он дежурным твойм углов в ночь снежной приснился? Пах, пах, пах. Ответом на этот чисто провокационный вопрос зазвучали из квартиры пистолетные выстрелы. Там он сволочь. В сире повесела рявкнула Глов. Юрген, выходи. Последний раз тебе говорю. Это тебе на суде гнида зачтётся. Поле не пробили стальные двери, застряли. Но особо рассчитывать на это не стоило. Предстояло ведь ворваться в квартиру, штурмуя эту самую дверь под шквальным огнём. "Я на улицу, пусть кто-нибудь меня с крыши подстрахует", крикнул Коласов. "Ломайте к чёрту дверь, отвлекайте его с этой стороны". В стальную дверь великан спецназа Собянин под прикрытием щитов начал лупить железной кувалдой. Пах, пах. Снова защёлкли выстрелы. Колосов спустился во двор. У дверей пристройки его уже ждали сотрудники милиции, предупреждённые угловым. Скрыли двери, это было не трудно. Бегом по чёрной лестнице, мимо погружённых в темноту спортивного и боулинг-зала, поднялись на чердак, выскочили на крышу. Тут Колосов обвязал себя верёвкой. Его страховали двое спецназовцев. Тут прыгать далековато, неужели рискнёте? спросил один, светя мощным фонарём на кирпичный эркер. Колосов заглянул в темноту. В луче фонаря, как белые мухи, кружились снежинки. На кирпичном эркере скопилась целая шапка снега. Ни ударов кувалды, ни выстрелов здесь наружу слышно не было. Однако в окнах дома то там, то тут начинал вспыхивать свет. Разбуженные шумом жильцы просыпались. Эх, мама, не горюй, крикнул Колосов и прыгнул в темноту. Постата под ногами, потом кирпичный бордюр, опора, слава богу, снег под пальцами. Из-за этого самого снега он едва не соскользнул вниз, но всё же вовремя нащупал сквозь снег опору для рук. Осторожно ступая, прошел по карнизу. Перепрыгнул на другой эркер. «Трави веревку!» — крикнул спецназовцу. Одно из окон квартиры Ращук на третьем этаже теперь было прямо под ним. Тем временем со стороны двери штурм продолжался. Кувалда лупила, как молот гигантов, и дверь потихоньку поддавалась. Вот лопнул один из массивных запоров. «Кувалда лупила, как молот гигантов, и дверь потихоньку поддавалась. Его заклинило, но уже затрещала под богатырскими ударами спецназовца дверная коробка, про которую Колосов наивно вещал, что взять её можно только толовой шашкой. Колосов проверил страховочную петлю, достал пистолет из кобуры. Окнал он не видел, оно было под ним. Кажется, там не стекло, а стёкла пакет. Такие высаживают вместе с рамами. Надо будет только как следует раскачаться в этих своих верёвочных качелях и потом ударить ногами всем телом, как это делал Шварцнеггер. Интересно, что сказала бы она, Катя, увидев его здесь сейчас в позе новичка альпиниста, прилепившегося к стене дома. Ничего бы не сказала, наверное. Там в Калмыкове, когда он один погнался за стрелявшим, она этого его поступка словно и не заметила. Её больше подружка волновала, Нина, и эта Зойка, абакановская внучка. Странно, но даже сейчас Колосов чувствовал Кати невольную обиду. Ладно, мы всё это делаем не ради того, чтобы кто-то там нас хвалил или переживал из-за наших поступков, а просто потому, что это наша работа. Он услышал пронзительный женский крик. Что ты делаешь, Жорка, я боюсь. Потом где-то там, в глубине, в недрах здания послышался грохот. Толстые кирпичные стены многоэтажки уже не могли его скрыть. Лязг металла по металлу. Пах, пах зачистили выстрелы. Колос ов дёрнул верёвку и спрыгнул с кирпичного бордюра. Окно теперь было прямо напротив. Его закрывали жалюзи. За ним на фоне скудного света метались какие-то сатанелые тени. Пах-пах гремело из квартиры. У него там не одна обойма, подумал Колосов. Раскачался, сгруппировался всем телом и он представил себя снарядом, пробивающим броню. Тело его со всего размаха ударило в окно. Он ошибся. Там был не стеклопакет, а обычное стекло. И оно с грохотом разлетелось в дребезки, поранив ему руки и правое плечо. Но в горячке он этого даже не заметил. Сверсться в водопаде осколков с подоконника упал на пол. «Юргин, бросай оружие!» В это самое мгновение дверь, снесенная могучими ударами кувалды, с лязгом сорвалась с петель, И в образовавшийся тесный проём хлынул спецназ. Загремели выстрелы, закричала женщина. Всё это происходило в прихожей. Коласов, приходя в себя от ударов, в кухне на полу ничего этого поначалу не видел. А потом он увидел его. Это действительно был Юрген, тот блондин с тюремной фотографии. Отстреливаясь, Изрыгая ругательство, он, как загнанный зверь, метнулся на кухню, увидел на полу среди осколков Колосова и... Колосов опередил его на какую-то долю секунды, выстрелив первым. Пуля угодила Юргину в живот. Он скорчился и со всего размаха рухнул на кухонный стол. Оттуда на пол. В кухню ворвались спецназовцы и угловы. В прихожей страшно, как роженица орала женщина. «Скорую сюда! Рощук в перестрелке ранена!» — крикнул Углов. «Дружище, ты-то как?» «Вроде нормально!» Колосов все еще оглушенный поднялся. «Индивидуальный пакет сюда быстро!» — скомандовал Углов. «Тебя надо перевязать! Порезался ты, братишка!» Он пнул ногой Юргена. Тот захрипел, перевернулся и буквально завизжал от боли. Он был в звездно-полосатых американских плавках и белой футболке, видимо, действительно только-только с постели. Он зажимал рану на животе обеими руками, а оттуда сильными толчками била кровь. «Ну что, ушел от нас, скрылся?» — спросил его Углов. В его глазах не было ни малейшего сострадания к поверженному. "Врачи мне, я кровью истеку нахрен", хрипел Юргин. "Ничего, подождёшь, не истечёшь". "Да я подыхаю, давай скорую сюда мне". "Я сказал, подождёшь". "Видишь, телефон мне только номер набрать. Скорая уже у подъезда. Тамарку твою сейчас заберут". Но к тебе я врачей не допущу, пока всей правды мне не скажешь. Углов склонился к Юргину. Что молчишь? Убийство в старой пристани твоих рук дело? Какое убийство? Юргин захлебывался кровью. Я сдыхаю в натуре, начальник, ты что? Убийство банкира Мужайла и его семьи. Правду говори. Не хочешь? Ну тогда подыхай. Не молчальники не нужны. Ну моё это, я это, я, мы вместе втроём. Я не хотела всех кончать, так получилось. Юргин задыхался, хватаясь за живот, корчась на полу кухни среди разбитой посуды. Я не хотел. Суслик обещал, что всё тихо будет, мы только сейф скроем и всё. Он тебе помогал? Суслов, охранник мужа его. Да, да. Это ты его надоумил устроить со в банк Стамаркиной рекомендацией. Да, я скорую вызывай, начальник. Мы не все ещё вопросы выяснили. Глов был сама неумолимость. Кто там в доме стреляла из пистолета с глушителем? Кто убил мужа его, его жену, его мать старуху и детей? Ну я стрелял, я. Я не хотел. Так вышло, что всех разом пришлось кончать. А за что ты убил Суслова? Он раскис. Он сам падально портачил, а потом раскис, слюни распустил. Щенков этих малолетних пожалел. Начал заступаться, пистолет у меня вырывать. Мне пришлось и его. А за что ты убил Макарова? Он бы мне Суслика не простил. Они же друзья были. Начальник, умираю я, врача мне давай. Дам, когда скажешь, где деньги, которые вы взяли там, в доме из сейфа. Сколько там осталось от восьмисот тысяч? Ты ведь не все еще с Тамаркой успел потратить, а, Жора? Она, Тамарка, скажет, она все знает. Взвыл Юргин, харкая кровью. Она скажет, если не сдохнет шлюха подзаборная. Это из-за нее я тут. Она во всем виновата. Ладно, сволочь, будет тебе врач. Углов набрал номер. Пусть врачи сюда поднимутся. Можно. Благодари Бога, Жора, что никого из моих ты сегодня здесь не положил. Это вон его, коллеги нашего московского, во многом заслуга. Он покосился на Колосова. Наши пули тебя не достали, зато вон его мимо не прошла. Колосов долго вспоминал взгляд, которым наградил его с пола окровавленный Юргин. Этот взгляд, казалось, мог прожечь насквозь, как серная кислота. А потом появились врачи.